Письмо 93. -е. О сроке жизни Синека приветствует Луцилия. «В том письме, где ты сетовал по поводу смерти философа Метронакта, словно он и мог и должен был бы пожить дольше, я не обнаружил обычной твоей справедливости, которая всегда при тебе» кем бы ты ни стал и чем бы ни занимался, и который тебе не достает только в одном, в том же, в чем и всем. Я встречал многих, кто был справедлив к людям, и ни одного, кто был бы справедлив к богам. Мы каждый день ругаем рог. Почему того-то он унес посредине пути? Почему не унесет такого-то, а его старость? тягостную и для него, и для других. Молю тебя, рассуди по справедливости. Ты ли должен подчиняться природе или природа тебе? Какая разница, скоро или не скоро уйдешь ты оттуда, откуда все равно придется уйти? Заботиться нужно не о том, чтобы жить долго, а о том, чтобы прожить довольно. Будешь ли ты жить долго, зависит от рока. Будешь вдосталь от твоей души. Полная жизнь всегда долгая. А полна она, если душа сама для себя становится благом и сама получает власть над собою. Много ли радости прожить 80 лет в праздности? Такой человек и не жил, и замешкался среди живых, и не поздно умер, а долго умирал. Прожил 80 лет. Но дело-то в том, с какого дня его считать мертвым. А этот погиб в отсвете лет. Однако выполнил обязанности доброго гражданина, доброго друга, доброго сына. И нигде ничего не упустил. Пусть век его не полон, зато жизнь полна. Прожил 80 лет. Нет, 80 лет просуществовал если только не говорить «прожил» в том же смысле, как говорят «дерево живет». Молю тебя, мой Луцилий, постарайся, чтобы жизнь наша подобно драгоценностям брала не величиной, а весом. Будем мерить ее делами, а не сроком. Хочешь знать, в чем разница между мужем, бодрым, презирающим фортуну, выполнившим все, что положено на службе у жизни, поднявшимся до высшего ее блага, и тем, у кого за плечами долгие годы. Один пребывает и после смерти, другой погиб, не успев умереть. Так будем славить и причислять к счастливцам того, кто и отпущенный ему малости нашел хорошее применение. Он увидел истинный свет, не был одним из многих, Он жил, а не прозебал. Иногда небо над ним было ясно. Иногда, как бывает, сияние могучего светило мерцало ему сквозь облака. Зачем спрашивать, долго ли он прожил? Он жил. Он пришел к потомкам, оставив по себе память. Я не откажусь, конечно, если мой срок продлится на много лет. Но если он будет урезан,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 Он прожил меньше лет, чем мог бы. Есть книги, где мало стихов, но и достойные хвалы и полезные. А вот летописи Танузии, ты ведь знаешь, как они объемисты и как их называют. Жизнь некоторых потому и долга, что похожи на летописи Танузии. Танузии Гемин